Без паники. Да, внучек, дедушка у тебя очень смелый. И когда он был маленьким, то никогда не плакал. Ну-ка, вытрем слезы и расскажем, кто тебя напугал. Лягушка? Большая? Прыгнула? Нет, лягушек не надо бояться. Вот когда я был маленьким, то все чего-нибудь боялись. Даже дедушка немного боялся, но не плакал. Расскажу, конечно же, расскажу. Больше всего мы боялись друг друга. Например, что люди с черной и желтой кожей так размножатся, что прогонят всех людей с белой кожей. Смешно, правда? Какая разница, какого цвета у людей кожа? А люди с черной и желтой кожей боялись, что белые сбросят на них бомбу. Поэтому все боялись ядерной войны. Что такое ядерная война? Ну, когда-то были такие большие и страшные бомбы, которые могли взорваться и убить сразу много-много человек. И все боялись, что люди друг друга взорвут. Нет, теперь их бояться не надо, ядерных бомб больше нет. Ужасно боялись машин. Мы делали машины все сложнее и сложнее, они становились умными, почти как люди». И мы боялись, что машины не захотят людям подчиняться и начнут против них воевать. По-всякому, и бомбами, и просто так, манипуляторами бить по голове. Некоторые даже боялись, что машины станут людей использовать вместо батареек. Вот какие мы были глупые. Еще мы боялись, что разрушится озоновый слой. Озоновый слой? Как бы тебе объяснить, ну, это вроде такой дымки, высоко-высоко, которая защищала от вредных солнечных лучей. Когда-то люди понастроили много заводов и автомобилей, которые портили воздух. От этого озоновый слой разрушался, солнышко сильно жгло, и люди начинали болеть. А ядерные бомбы могли весь озон разрушить сразу, и мы очень этого боялись. Чего мы еще боялись? Болезни очень сильно боялись, микробов и вирусов. Мы очень хорошо умели лечить болезни, а болезни очень хорошо умели не лечиться. И каждый год появлялась новая болезнь, еще страшнее прежней. Мы сразу начинали ее лечить, но всякий раз боялись, что не получится. Мы боялись голода. Вдруг и черные, и желтые, и белые люди размножатся, но воевать не станут. Зато им нечего станет есть, и все умрут от голода. Поэтому ученые-люди занялись генетическими экспериментами, чтобы было много еды. Генетических экспериментов мы боялись очень сильно. Понимаешь, ученые-люди придумали, как изменять животных и растений. Например, выращивать яблоки, большие, как арбуз. Или куриц, размером с носорога. Это чтобы много было еды. Но боялись, конечно, не этого. Боялись, что ученые возьмут, к примеру, муху и скрестят ее со слоном. И получится маленький летающий слон или здоровенная муха. Или яблоко, которое может кусаться. Или нет, плакать не надо, никто уже давно не делает таких экспериментов. А еще все боялись, что в Землю попадет астероид. Астероид — это такой огромный камень, который летит себе в небе, летит, а потом вдруг как упадет на землю? Придавит? Ну, кого-то придавит, и все вокруг загорится. А еще моря выйдут из берегов, и все затопят. А дымом закроет солнышко, и станет холодно, и все замерзнут. Хотя на самом деле мы еще боялись, что когда дымом покроет все небо, то это будет словно крышка на кастрюле. И на Земле будет становиться все жарче и жарче. И тогда растают снега и тоже все затопят. Ну вот, ты уже смеешься. Инопланетян мы тоже боялись. Мы боялись, что они прилетят на Землю с других звезд. Увидят, какая у нас красивая планета и захотят ее отобрать. А наших женщин заберут в полон. А мужчин отправят работать на рудники. А детей вообще съедят. Поэтому на всякий случай мы делали все больше и больше ядерных бомб. Чтобы взорвать астероид, прогнать инопланетян и повоевать друг с другом. Глупые? Да, внучек. Мы были очень глупые. И всего боялись. Но не плакали, слышишь? А еще мы боялись таких глупостей, что это просто смешно вспоминать. Мы, к примеру, боялись потерять работу. Нет, работать нам не нравилось, но работу потерять боялись. Боялись, что у нас что-нибудь украдут. Что именно? Ну, что-нибудь. Что соседи о нас плохо отзовутся. Да, не конец света, согласен. Но очень этого боялись. Хотели выглядеть самыми лучшими в мире. Очень боялись диктатуры. Диктатура – это когда кто-то один начнет всеми командовать и править жесткой рукой. Это называется страшным словом «тирания». Вот такая была трудная у дедушки жизнь. Как мы перестали бояться? Ну, это получилось как-то само собой. Вначале люди принялись между собой воевать. Иногда белые с желтыми, иногда черные с белыми. Чаще белые с белыми, черные с черными и желтые с желтыми. Чтобы не обидно было. Поскольку воевать хотелось всем, а умирать не хотел никто, то люди построили много-много умных машин. И те стали воевать между собой. Потом они стали такие умные, что тоже не захотели умирать. И начали воевать с людьми. Некоторые машины летали, некоторые ползали. И все они колотили людей манипуляторами и грозились, что сделают из нас батарейки. Тогда мы сбросили на них атомные бомбы. Все машины от этого сразу перегорели. Зря мы их боялись на самом-то деле. Плохо только то, что озоновый слой... от атомных бомб, начал разрушаться, и солнышко стало очень больно жечь. От атомных бомб и солнечного излучения микробы и вирусы быстро мутировали, и появилось много новых страшных болезней. Но потом озонового слоя совсем не стало, и все вирусы и микробы очень быстро померли. Так что многие считают, что озоновый слой разрушился крайне удачно. Все люди, которые к тому времени остались, после этого стали не белыми, не и не черными, а такими, как сейчас, зелеными, и сразу перестали воевать из-за цвета кожи. Ну, разве что самую чуточку, светло-зеленые с темно-зелеными. Голода мы уже не так боялись, потому что людей стало гораздо меньше. К тому же те ученые, которые еще остались, все-таки довели до конца свои генетические эксперименты. Еды от этого не прибавилось, потому что экспериментировать на животных ученым запретили. Зато люди стали меньше размером, и еды им требовалось немного. А солнышко, да, оно пригревало все сильнее. Земля стала гореть. Но тут, по счастью, прилетел астероид и упал в Тихий океан. Волны прокатились такие, что все пожары сразу погасли. А пепел поднялся в воздух. Повис там и вполне заменил озоновый слой. Жалко, конечно, что солнышко теперь совсем не видно. Только пятно сквозь тучи светит. Зимы, конечно, с тех пор очень холодные. Но поскольку по всей Земле после падения астероида стали извергаться вулканы, то мало-помалу все наладилось. Вот тут как раз и прилетели злые инопланетяне. Как оказалось, астероид на нас тоже они сбросили, чтобы напугать. Вначале инопланетяне стали хватать мужчин и заставлять их работать на рудниках. Но оказалось, что ни один мужчина больше не может поднять лопату. Тогда злые инопланетяне принялись кусать маленьких детей, но выяснилось, что с тех пор, как мы стали зелеными и маленькими, мы стали еще и ядовитыми, особенно дети. Тогда инопланетяне потребовали отдать им всех наших женщин. Мы, конечно, протестовали, но женщины сами собрались и всей толпой пошли к инопланетянам. Вот тогда они и улетели. Все, кроме тех, которые сошли с ума, когда увидели наших женщин. Не надо плакать. Ты же знаешь, мама выходит из пещеры только в темноте. Всяких мелких глупостей, вроде увольнения с работы или воровства, мы тоже перестали бояться. Во-первых, никто теперь не работает. Во-вторых, воровать у нас нечего. Про то, что соседи о нас плохо подумают, мы и вовсе печалиться перестали. Кого волнует мнение этих тупых, злобных светло-зеленых? Ну, а насчет коварного диктатора, который установит тиранию, бояться просто смешно. Ты же знаешь, что если кто-то вырастет чуть выше других или станет чуть умнее, мы все вместе тут же идем его бить. Даже светло зелёных готовы позвать на помощь. Так что с тех пор, внучек, мы перестали бояться». Стали очень смелыми и больше не плачем, даже увидев страшную лягушку. Вытрика слезы, а дедушка возьмет свое копье, и мы пойдем на нее охотиться. Ты, внучек, пойдешь впереди, потому что маленький и сильно ядовитый. Я сзади, с копьем. А ночью мама приготовит лягушку для всего племени».